Второй уровень — зеркала смерти. Ничего не понимаю, почему я вижу кругом зеркала. И еще, почему я отражаюсь в этом зеркале совсем ребенком, словно мне три года. С каждым шагом Песклявый наблюдал, как в отражениях зеркал он становится взрослее. Сначала он вспомнил свое рождение и как его мать держит его в своих руках. Ее нежные руки укрывали его от боли, голода и смерти Но в то же время она открывала ему бесконечный горизонт надежд На возможность быть тем человеком, кто проложил путь в вечность рая В раю, где он радуется всем мгновениям жизни И плачет от потерь, которые он пережил на дороге бытия, устремленного в пустоту смерти Затем, после того, как Писклявый прошел мимо нескольких десятков зеркал и увидел себя в расцвете сил, он узрел первый поцелуй от своей возлюбленной и то, как они расстались на перекрестке центральной дороги Нью-Йорка. В панике он начал звать ее, но она не слышала. Он лишь мог быть сторонним наблюдателем своей истории. Он понял, что мы — наблюдатели своей смерти. Тогда его ход был еще тяжелее, и он упал на пол от бессилия. Старость приближала его погибель. Он просил помощи, но в ответ услышал хриплый голос неизвестного существа, приближающегося к нему. К нему подошел монстр с одним глазом на лице и деревянным телом, скрипящим от бренности, и спросил его. «Меня зовут Лешим. Что ты увидел в зеркалах смерти?» Со зловещей улыбкой проговорил монстр и добавил «Ты хочешь снова стать молодым?» «Я осознал всю тщетность наших попыток выжить перед лицом могущества вечности, которое приближает нашу встречу с ней. Ты можешь вернуть мне время, которое украли из зеркала смерти?» Пожалуй, я смогу сделать невозможное, но прежде ты должен отдать мне самое дорогое в обмен на твою молодость. Что ты хочешь от меня? Ты должен отдать мне самое твое дорогое воспоминание. Я хочу поглотить то, как ты смотрел на вереницу звезд Млечного Пути вместе со своей любимой» и сказал ей о том, что мы никогда не покинем этот мир, потому что в этом мире была ты и я. Согласен? Забирай!» Леший прикоснулся пальцем к колбу Писклявого. Он начал вытягивать из его мозга сгусток энергии. Этот луч, наполненный воспоминанием, которым он хотел полакомиться, зарядил жизнью монстра. «Теперь ступай!» – грозно сказал монстр – Исклявый встал, побежал к последнему зеркалу и разбил его в дребезги. Наблюдатель снова объявил о прохождении уже второго уровня игроком.